когда расплачется, то думает, что расплакался искренне. И, пожалуй, даже он сожалеет, что сыщик. Только нам от этих интеллигенческих слез нисколько не легче. И вы, Александр Иванович, тоже вот плачете. Я вовсе не хочу сказать, что и вы виноваты. Неправда. Только что особо твердила тут о вине. И это неправда на мгновение ужаснула Александра Ивановича. Подсознательно в душе его, как молния, сверкнуло одно. Совершается торг. Мне предлагается поверить отвратительной клевете, или, точнее, не веря, с клеветою этою согласиться ценой снятия клеветы с меня самого. Все это сверкнуло за порогом сознания, потому что ужасную правду заперли за этот порог над глазами склоненные лобные кости. Особы. И гнетущая атмосфера грозы, и блеск маленьких глазок с их «эээ, батенька». И он думал, что начинает клевете этой верить. «Вы, — уверен я, — вы, Александр Иванович, чисты. Но что касается Облеухова, тут вот, в этом вот ящике, у меня на хранении досье. Я представлю впоследствии досье на суд». Партии. Тут особо отчаянно затопталась по кабинетику, из угла в угол и забила косола по ладонью в перекрахмаленную свою грудь. В тоне же послышалось неподдельное огорчение, отчаяние, просто какое-то благородство. Видно, торг заключен был удачно. Впоследствии-то меня, верьте, поймут, а теперь положение меня вынуждает стремительно вырвать с корнем заразу. «Да, я действую как диктатор, единственной волею, но, поверьте мне, жалко, жалко было подписывать ему приговор, но гибнут десятки. Из-за вашего сенаторского сынка гибнут десятки, и Пепович и Пеп уже арестованы. Вспомните, сами вы когда-то едва не погибли. Александр Иванович подумал, что он-то погиб уже». «Кабы не я! Якутскую область-ка вспомните, а вы заступаетесь, соболезнуете!» «Плачьте же! Плачьте! Есть о чем плакать! Гибнут десятки!» Тут особо вскинула быстрыми глазками и вышла из кабинетика. Стемнело. Была чернота. Темнота напала. И встала она между всеми предметами комнаты. Столики, шкафы, кресла, все ушло в глубокую темноту. В темноте посиживал Александр Иванович, один оденешенек. Темнота вошла в его душу, он плакал. Александр Иванович припомнил все оттенки речи особы и нашел все эти оттенки оттенками искренними. Особо, наверное, не лгала. А подозрение, ненависть. Все это могло найти объяснение в том болезненном состоянии Александра Ивановича. Какой-нибудь случайный полуночный кошмар, в котором главную роль играла особа, мог случайно связаться с каким-нибудь случайным двусмысленным выражением особы. И пища для душевной болезни на почве алкоголизма готова. Галлюцинация же Монгола и бессмысленный в ночи им слышанный шепот «Енфраншиш» Все это докончило остальное. Но что такое монгол на стене? Бред. И пресловутое слово «енфраншиш». «Енфраншиш» — что такое? Абракадабра, ассоциация звуков, не более. Правда, к некой особе питал он и прежде недоброе чувство. Но правда и то. Особе был он обязан. Особа его выручала. Отвращение, ужас были ничем не оправданы, разве что бредом, пятном на обоях. э э да болен он, болен! Темнота нападала, напала, обстала. С какой-то серьезной грозностью выступали стол, кресло, шкаф. Темнота вошла в его душу. Он плакал. Нравственный облик Николая Полонча встал теперь впервые в своем истинном свете. Как он мог его не понять? Вспомнилась первая встреча с ним, и Николай Аполлоныч...